Нагульнов сразу понял, в чем дело. Расталкивая хуторян, пробился к весам. Вешал и отпускал хлеб бывший колхозник батальщиков Иван. Ему помогал мухортенький Аполлон Песковацков. Ни Давыдова, ни Разметного, ни одного из бригадиров не было около амбаров. На секунду лишь в толпе мелькнул растерянное лицо завхоза Якова Лукича. Но и тот... скрылся где-то за плотно сбитыми арбами. «Кто дозволил хлеб разбирать?» — крикнул Макар, оттолкнул батальщика, становясь на весы. Толпа молчала. «Кто тебя уполномочил хлеб вешать?» не снижая голоса, спросил Макар у Батальщикова. «Общество! Где Давыдов? И я за ним не ходил. Правление где?»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 До его отъезда в районный центр по Гремячему упорно и ходили слухи, что на Гульнова будут судить за избиение банника, что его снимут с должности и наверняка посадят. Банник, с утра еще прослышавший об отъезде Макара, заявил, Нагульного больше не ворочаться. Прокурор мне самому сказал, что его пришкребут по всей строгости. Нехай почухается, Макарка, вышибут его из партии». Тогда будет знать, как хлебороба бить. Зарос не старые права. Поэтому-то появление Макара возле весов и было встречено такой растерянной, недоумевающей тишиной, но после того, как он кинулся от весов на приклеток Комбара и стал, заслонив собою дверь, настроение большинства сразу определилось. Вслед за дымковым возгласом посыпались крики. Она зараз зарост... «Своя власть! Народная!» «Покличьте его, ребята!» Ступая Кель пришел. «Распорядитель! Под такую!» Первым пошел было комбару дымок, молодецкий шевеля плечами, с улыбкой поглядывая назад. За ним нерешительно тронулось еще несколько казаков. Один из них на ходу поднял с земли камень. Нагульнов неторопливо вытащил из кармана шаровар наган,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 Опрокидывая друг друга, передние бросились бежать, захрестили дышло бричек и арп, дурным голосом взвыло поваленное казаками бабенка. «Не бегай! У него только шесть патронов осталось!» воодушевлял и останавливал бегущих появившийся откуда-то банник. Макар снова вернулся к амбару, но он не взошел на приклеток, а стал около стены с таким расчетом, чтобы в поле его зрения были все остальные амбары. «Не подходи!» — закричал он снова подступавшим к весам Дымку, Трубачеву и другим. «Не подходи, ребята! Перебью!» Из толпы, расположившейся в шагах в ста от амбаров, выступили батальщиков Иван, атаманчуков и еще трое выходцев. Они решили действовать хитростью. Подошли шагов на тридцать. Батальщиков предупреждающе поднял руку. — Товарищ Нагульнов, обожди, не подымай оружию. — Чего вам надо? Расходись, говорю! — Зараз разойдемся, но ты за напрасную горячку поришь Мы хлеб с изволения берем. — С чего это изволение? — Из округа. — Приехал какой-то. Ну, из окры, из полкома, что ли. И, и он нам дозволил. — А где же он? «Давыдов где? Разметнов!» «Они в управлении заседают!» «Брешешь, стерва! отходят от весов, говорят тебе! Ну!» Нагульнов согнул в локте левую руку, положил на нее белый, потерявший от старости воронение ранение, ствол нагана. Мотальщиков безбоязненно продолжал. «Не веришь нам? Пойди сам погляди! А нет, мы их зараз сюда приведем!»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 Страшно избитый, весь в синяках, царапинах и кровоподтеках. Он шел неверным, спотыкающимся шагом. Нагульнов глянул на него и кинулся к Батальщикову с хриплым криком. «Ахат! Обманывать! Бить нас!» Батальщиков и Атоманчуков побежали. Нагульнов два раза стрелял по ним, но промахнулся. Дымок в стороне ломал из плетня кола, стальные, не отступая, глухо взроптались. «Не дам топтать ногами советскую власть!» Сквозь стиснутые зубы рычал Макар, бегом направляясь на толпу. «Бей его! Хочешь бы ружьишко какое-нибудь было!» Стонал в задних рядах Яков Лукич, сплескивая руками, проклиная так не кстати исчезнувшего половцева. «Казаки, берите его, храброго до рук!» звучал негодующий страстный голос марины поярковой она выталкивала казаков навстречу бегущему макару с ненавистью спрашивала хватая демида молчуна за руки какой же ты казак боишься! И вдруг толпа раскололась хлынула в стороны врозь навстречу макару милиция! в диком страхе крикнула Настенка донецкого с бугра, Рассыпавшись лавой, наметом спускалось в хутор человек тридцать всадников. Под лошадьми их легкими призрачными дымками вспыхивали клубы вешней пыли. Через пять минут на опустевшей площади возле амбаров остались только Давыдов с Макаром. Грохот конских копыт слался все ближе, на выгоне показались всадники. Впереди на Лапшиновском и на Ходце скакал Любишкин Павло — По правую руку от него вооруженный дубиной, рябой и страшный в своей решимости Агафон Дубнов, а позади в беспорядке на разномастных лошадях колхозники второй и третий бригад. К вечеру из района приехал вызванный Давыдовым милиционер. Батальщика Ивана, Аполлона Песковатского, Ефима Трубачева и еще нескольких активистов из выходцев он арестовал в поле. в старуху на дому. Всех их направил с понятыми в район. Дымок сам явился в сельсовет. «Прилетел голубь?» — торжествующе спросил Разметнов. Усмешливо, поглядывая на него, Дымок ответил. «Явился. Зарушь нечего в похоронки играть, ежели перебор вышел». «Какой перебор?» — Разметнов нахмурился. — Ну, какой бывает перебор, когда в очко играешь? Не вышло двадцать одно, вот и перебор. Мне куда, Зарс, деваться? — В район пойдешь. — А милиционер где? — Зарс придет, не скучай, уже. Нарсуд тебя выучит, как председателя бить. Нарсуд тебе с недобором пропишет. — Ну уж это, конечно. Охотно согласился Дымок и, зевая, попросил. — Спать мне охота, Разметнов. «Отведи меня в сарай, да примкни, — пакедом милиционер явится, — а я сосну. Примкни, пожалуйста, а то во сне убегу». На следующий день приступили к сбору расхищенного семенного хлеба. Макар Нагульнов ходил по дворам, хозяева которых вчера брали хлеб. не здороваясь, отводя глаза в сторону, сдержанно спрашивал. «Брал хлеб?» «Брал». «Привезешь обратно?» — Придется отвезть. — Вези. И с тем, не прощаясь, выходил из куреня. Многие из выходцев взяли семенного хлеба больше, чем раньше сыпали. Раздача производилась на основании опроса. — Сколько засыпал пшеницы? — спрашивал нетерпеливо батальчиков. По семь пудов на два круга. Неси мешки на весы. А на самом деле, получавший... Засыпал при сборе семь фонда на семь четырнадцать пудов меньше. Кроме этого, пудов сто не вешавши, растащили бабы в завесках и сумках. К вечеру пшеница была собрана целиком, за вычетом нескольких пудов. Не хватало лишь пудов двадцати ячменя до нескольких мешков кукурузы. Вечером же полностью роздали семена, принадлежавшие единоличникам.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 только плечами шевелила, вытирая спиной побелку стены. — Закрутилась, гада, как ужак под вилами! — не вытерпел Демка Ушаков. — Всю стену спиной обтерла! — поддержал его ребой Агафон Дубцов. — Не вертися, лупоглазая! Умело бить, умей собранию в глазах глядеть! — рычал Любишкин. Давыдов неумолимо продолжал...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 Арестованная мать нашего колхозника Игнатенка Михаила кричала, когда вели Разметного, «Анчи и Христа ведут! Сатану преисподнюю!» и хотела при помощи женщин надеть на его шею нательный крест на штурке. Но наш товарищ Разметнов, как и следует коммунисту, не мог на такое издевательство согласиться. Он фактически говорил и женщинам, и вредным старухам, которые одурманены поповщиной.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 «Я за свою не ответчик. Она сама имеет голос гражданства. Пуще она отвечает!» — крикнул Мишка Игнатенок из передних рядов. «Так я про тебя и не говорю. Я говорю про тех типов, какие вопили против закрытия церквей. Им не нравилось, когда церкви закрывали, а как сами принудительно хотели надеть крест на шею коммунисту, так это ничего. Ну и здорово же они разоблачили свое лицемерие!»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 Пятьдесят выходцев подали заявление с просьбой о принятии в колхоз. Единоличники и все три бригады Гремяченского колхоза зарею выехали в степь. Любишкин предложил было оставить охрану около амбаров, но Давыдов усмехнулся. «Теперь, по-моему, не надо». За четыре дня колхоз засеял почти половину своего зяблевого клина. Третья бригада 2 апреля перешла на Веснов с Пашку. За все это время Давыдов лишь раз был в правлении. Он кинул в поле всех способных к труду, и даже деду Коря временно отстранил от обязанностей конюха, послал во вторую бригаду. А сам с рассветом уезжал на участки бригад и возвращался в хутор за полночь, когда по базам уже начиналась побудняя перекличка Кочетов.